Глава 15. «Зачем мы сюда пришли?» Задал вопрос Юджин, когда я втянула его в кабинет химии. Лишь несколько студентов возились с реактивами за широким столом с каменной столешницей и почти не обратили внимания на наше появление. К счастью, большинство реактивов не прятали, и я быстро нашла нужный. Хорошо, что и здесь учителя химии любят эффектные реакции. Сбросив пиджак, я нанесла на изгиб локтя раствор соли железа. Следом провела над веной палочкой, смоченной в родониде. Юджин с раскрытым ртом наблюдал, как на коже выступили характерные красные разводы, напоминающие кровь. На этом подготовка была завершена, и я потащила его на выход, чтобы скорее покинуть академию. Ты объясни, что задумала, потребовал ответа Юджин, но тут на дорожке, ведущей к зданиям штаб-квартиры, нам встретился страж. «Натали Лэнг, студентка Академии», — сразу отрапортовала я, раньше, чем он задал вопрос. «Юджин ведет меня в госпиталь», — и продемонстрировала окровавленные изгиб ладони, к которому прижимала носовой платок. Мужчина глядел с сомнением, но согласился нас проводить. По пути даже связался с госпиталем, чтобы нас встретили. «Что случилось?» — поинтересовался он, косясь взглядом на мою руку. «Хотела покончить с собой», — театрально вздохнула. Но тут Юджин появился, стал уверять, что впереди много всего хорошего, ну, например, новая коллекция «Дольче и Габбана». Бедняга Юджин даже рот приоткрыл от изумления. Благо, страж этого не видел, потому что в этот момент смотрел на меня как на ненормальную и ждал, что я заявлю, что пошутила. Но опровергать свой маленький экспромт я, само собой, не собиралась, лишь морщилась от громкого хохота в голове. В фойе госпиталя нас встретил мужчина во врачебной форме синего цвета. Внутри пахла лекарствами и царила тишина. Лампы дневного света, отделка в металле и белом цвете создавали ощущение стерильности. На этом наш провожатый с чувством выполненного долга ушел. Зато теперь нами вплотную занялся врач. Отвел в смотровую на первом этаже, свернув от фойе направо в длинный коридор. Когда я заявила, что кровь не течет, он весьма кстати отправился в соседнюю комнату за бинтами. Пользуясь этой минутной заминкой, я схватила Юджину за руку и уволокла обратно в коридор. «Что ты творишь, Натали?» — прошепел он. «А ты до сих пор не понял?» Проводится операция по спасению твоей мамы. Живо веди в ее палату. Юджин приоткрыл рот от изумления. В карих глазах вспыхнули неверие и отчаянная надежда. Ты правда можешь помочь ей? Живо, я сказала. Коротко кивнув, Юджин уже бегом устремился к находящейся в конце коридора лестничной площадке. Мы поднялись на этаж выше. Оттуда он провел меня в одну из палат. одноместная, она тонула в солнечном свете, проникающем через открытое окно. Женщина лежала без сознания. Черные волосы создавали ореол вокруг ее бледного синевой лица. Кровать окружал голубоватый полупрозрачный барьер, создаваемый расположенными вокруг четырьмя продолговатыми лампами в металлическом защитном корпусе. «Что вы здесь делаете?» «Видимо, кто-то из врачей нас заметил и теперь влетел в палату, намереваясь остановить возможную диверсию». Не подходите к больной. Устраивать скандал ради доступа к маме Юджина не входило в мои планы, так что я влетела в пределы барьера и схватилась за руку женщины, пытаясь сосредоточиться на своей энергии. Наверное, сама бы я так быстро не разобралась, но та вторая сущность оживилась, направила, помогая передать энергию. Моя кожа начала испускать темный свет. Прибор регистрации сердечной деятельности запищал, выдавая ускорение пульса больной. Глаза женщины затрепетали и распахнулись. Мама! Юджин подлетел к ней, вцепившись во вторую руку. Ты очнулась, очнулась! Зашептал он в счастливом неверии. Юджин! Она коснулась ладонью бледного лба. Что случилось? «Почему мы в больнице?» Я отступила от вновь воссоединившейся семьи. Глаза щипала от слез, а на душе потеплело. Настолько трогательной выглядела представшая сцена. «Кажется, я становлюсь слишком сентиментальной, потому что готова разреветься». «Пойдемте, это слишком личный момент». Я вытолкнула опешившего врача из палаты и закрыла дверь. «Правда классно?» спросила у него. «Как? Кто вы?» — пробормотал он, не до конца понимая, что произошло. «Неважно. У вас нет фторида натрия?» «Натали!» — громогласный окрик отца заставил невольно вытянуться по стронке. Впервые видела Брюса Лэнга столь обеспокоенным, даже напуганным. Он подлетел ко мне, схватил за плечи, пытливо оглядывая с ног до головы. «Мне сообщили, что ты пыталась покончить с собой. Зачем, Натали?» Мягко встряхнула, заглядывая в глаза. «Жизнь у меня тяжелая», — на выдохе произнесла, пытаясь не выдать, как меня ошеломила реакция отца. «Это не настоящая кровь», — подключился врач, наблюдавший за нашим разговором. «Обычная химическая реакция». «Объяснись!» Теперь отец встряхнул меня требовательно, гневно сверкая глазами. «Я так понял, девушка таким образом пыталась попасть в госпиталь, чтобы помочь матери своего друга», — вновь пояснил врач. «Надо бы спросить, не работает ли он на полставке адвокатом». Девушка передала пациентке энергию. «Ты умеешь передавать энергию? Как ты это поняла? Или знала?» Теперь Брюс встряхнул меня так, что я клацнула зубами, чуть не прикусив язык. «Хватит меня трясти!» Оттолкнула руки отца и сделала шаг назад, готовая сорваться на бег. «И вообще, я на пару опаздываю!» Проигнорировав его гневный взгляд, я обернулась к двери и постучала. «Юджин, нам пора!» Мой новый друг вышел в коридор почти сразу, да так и замер, словно вкопанный, когда увидел, кто перед ним. «Бежим!» — схватила Юджина за локоть и рванула с места. «Натали, я тебя не отпускал!» — ударил мне в спину злой окрик отца. «Пожалуйся на меня, маме!» — бросила я, прежде чем свернуть на лестничную площадку. «У тебя неприятности с командованием из-за меня?» — спросил находящийся в праведном шоке Юджин, пока мы неслись по коридору госпиталя. «Не бери в голову, Брюсу нравится меня донимать». «Ты называешь командующего по имени?» «Нас многое связывает». Хмыкнула я, например, общие гены. «Но лучше не распространяйся о том, что я знакома с командующим». «Буду молчать», — пообещал он. В итоге, как мы не спешили, но я влетела в кабинет под самый звонок. огляделась, переводя дыхание, и вздохнула с облегчением, заметив, что преподавателя нет. Покашливание раздалось за спиной. «Вы обогнали меня на лестнице, мисс Лэнг», сообщил мистер Кинли, преподаватель литературы. «Простите», изобразила самое невинное выражение лица. «Что с вашей рукой?» «Химия. Не успела смазать фторидом натрия». «Садитесь, мисс Лэнг», — проворчал он. «Я передам мистеру Ньюту, чтобы он запирал реактивы». Поспешила на свое место. «Кажется, меня ждет новый неуд. И это с моим безупречным аттестатом. Ненавижу стражей!» Остаток дня прошел спокойно. Я ожидала звонка или визита отца, но тот решил не напоминать о себе. Может, даже спустил этот случай на тормозах или предпочел и дальше наблюдать. В любом случае, я была рада, что очередной учебный день в академии завершился, и можно немного расслабиться. В столовую я влетела голодной пулей, ведь на обеде так нормально и не подкрепилась. Потому и не успела увернуться, когда парень, что приставал ко мне в столовой в первый день, внезапно появился на дороге. Он специально развернулся, ударяя меня плечом, отчего учебники выскользнули из моих рук и рассыпались по полу. Моей сумки явно маловато для местной учебной программы. «Что ты себе позволяешь?» Требовательно воскликнула я, даже притопнув ногой от возмущения. «О, теперь-то ты со мной разговариваешь!» Язвительно заявил тот, подтолкнув один из моих учебников носком ботинка. Проходящие мимо студенты останавливались, ожидая дальнейшего развития действий. Я оказалась в сложном положении. Спустить все на тормозах и начать собирать учебники означало бы проявить слабость. но и вступать в спор глупо и, скорее всего, бессмысленно. Я в мужском мире, и доказывать правоту действия не словами, а грубой силой. Но ведь мой противник этого и добивается. Что я могу ему противопоставить? «Давай разобьем ему нос», — предложил голос. И эта мысль пришлась по душе. Лучше пусть меня считают бешеной и ненормальной, чем будут издеваться и постоянно пытаться задеть. Только делать ничего не пришлось. Не знаю, сами ли Альфы увидели, что я попала в непростую ситуацию, или все же кто-то предупредил, но за спиной Тодда появились Джен и Коул. Азиат грубо толкнул моего обидчика в спину, легко совершая подсечку, от отчего тот рухнул передо мной, тяжело опершись руками на пол. «Собери ее учебники». От приказного тона Джена мне самой стало не по себе. Тот, бросив взгляд через плечо на Альф, быстро понял, что в меньшинстве. Потому принялся собирать книги. К тому моменту вокруг нас собралась целая толпа, наблюдая за этой сценой с живейшим интересом. «И извинись», — усмехнулся Джен, когда, спешно поднявшись, тот протянул мне стопку учебников. «Извини», — скрипнул он от злости зубами и ушел, протолкнувшись между студентами. Не скажу, что методы Джена пришлись мне по душе. Было неприятно наблюдать за прилюдным унижением, не говоря о том, что я теперь незаслуженно обрела лютого врага в лице Тода. Но стоит признать, что благодаря Альфам я выбралась из этой ситуации без потерь. «Все в порядке?» Джен улыбался, довольный завершением стычки. Приобняв за плечи, он повел меня в сторону столовой. «Спасибо, что заступились». Натянуто улыбнулась. Может, тот и получил, что заслужил, но его пример наглядно демонстрировал отношение ко мне большинства стражей. «Если кто снова тронет, говори мне», — предложил Джен. «Никогда не думала, что задумаюсь об обучении самообороне, но, кажется, я больше не буду танцевать на тренировках».